Глава 16. Под покровом ночи. Давайте кое-что проясним, сказал Руари. За ее спиной разверзлась бездонная пустота ночного края. На ее фоне ярко выделялись очертания города, который Джес планировал построить. У вас на корабле столько книг, просто сотни, по моим подсчетам, и вы ни разу не прочитали ни одно из них. Фин пожал плечами. «Я же сказал, они все зачарованные. На них наложены сильные чары прочности. Я не знаю, как их снять. А вы?» Точило, тут же ответил Руари. Точило, одновременно с ней сказала Джесс. Точило, подтвердил Куал. «Отлично», — сорвался Финн. «Вы все такие умные. Не то, что я. Вообще-то мы с МО пробовали не раз. Но учебников под рукой у нас не было. Мы очень старались. Но это вообще не наша вина. Странники края нас не учили». Так что откуда мне знать о таких вещах, если мне о них никто не рассказал?» Люди неловко заерзали. Никто не хотел говорить бедному ребенку, что в школу они не ходили. И учебников у них тоже не было. Может быть, в верхнем мире дела обстояли несколько сложнее, чем в крае, поэтому требовалось быстро соображать, как со всем разбираться. Самостоятельно. Но у Финн и так был тяжелый день. Или ночь? Да без разницы. «Так если ты не знал, о чем в них написано, зачем тогда хранил столько книг?» — спросил Куал. Финн стиснул зубы. Ему не нравилось оправдываться за то, как он проводил свое время. Особенно перед незнакомцами. Это была его жизнь. Мне нравится коллекционировать вещи. Нравится ощущение, что у меня всего достаточно. Даже более чем достаточно. Нравится, что у меня есть вещь на любой случай. Что бы ни произошло. Надеюсь, когда я умру, мой инвентарь будет полон. Ведь это значит, что со мной не случилось ничего плохого, и мне не пришлось всем этим пользоваться. Так я чувствую себя в безопасности. Мне все равно, что в книгах, и не имеет значения, что я не могу снять чары. В конце концов, если я соберу достаточно вещей, то среди них найдется что-нибудь и для снятия чар, чтобы я смог почитать книги. Великий хаос поможет. Вот не думал, что Великий хаос так любит книги, усмехнулась джестер. Финн уже объяснял про это, но Джес не нравился хаос. Из-за него она начинала нервничать. Порядок подходил ей куда больше. Пожалуй, книги — это самая упорядоченная вещь. Финн открыл был рот, чтобы вновь углубиться в религиозное мировоззрение своего народа, но тут вмешалась Руари. «Так где ты нашел так много книг? Мне кажется, что столько книг в одном месте я видел лишь в библиотеке. Должно быть, на их сбор ушли годы». Финн поднял взгляд к ночному небу и медленно моргнул, размышляя об этом. Мысли его очень пугали. Мозг совершенно отказывался сосредоточиться. Финн попытался думать о книгах, но ему просто не удавалось думать о книгах, Хотя на самом деле он очень хотел подумать о книгах и вспомнить, откуда они взялись. От напряжения заболела голова. «Послушайте, это странно. Но я не знаю, где мы их нашли. Я помню тот день, когда нашел ботинки с ледяной поступью, зубы с чарами верности и кирасу, в которой готовлю попкорн. Я даже помню, когда Кен нашел свой музыкальный блог. Но ни единого раза, когда я бы нашел книгу, мне в голову не приходит. Совсем. Ни одной. А у нас их сотни». Получается, хоть об одной из них я что-нибудь должен помнить? Но я не помню. Словно они просто всегда были здесь. С самого начала. Еще до того, как мы нашли свой первый меч на этих островах. Уже тогда корабль был полон книг. У Руари загорелись глаза. «Похоже, это наша зацепка», — с нетерпением сказала она. «Боже, Руарь, ты неисправима». Куалу пер руки в бока и усмехнулся. «Сержант Руари — детский детектив. Похоже, это наша зацепка». Умолкни Куал, почти нежно отозвалась Руари. На кораблях края обычно живут шалкеры и стоит пара-тройка сундуков с сокровищами. Целой горы книг, которые невозможно открыть, там не встретить. Это так не работает. Да и вообще, как много книг вы видели в любом другом месте края. Здесь вам не книжный город. Странников края вряд ли можно назвать интеллектуалами. Финн, мы понятия не имеем, кто ты такой, как сюда попал. И это первый из твоих рассказов, что похоже, а ну прекрати хихикать Куал. На зацепку. Ключ к ответам на некоторые вопросы, если хотите. Уф, хоть раз отнесись к чему-нибудь серьезно. «Если хочешь, что я достану для тебя лупу и какую-нибудь дурацкую шляпу», — рассмеялся Куал. Фуарис всплеснул руками, отвернулся от него. «Финн, дело совсем не в том, что очень круто узнать, почему человек превратился в странника Крайда, да еще и забыл, как это случилось. Мне нужно это знать, нам всем нужно это знать, ведь раз такое случилось с тобой, то может случиться и с нами» я не собираюсь торчать здесь годами, называя шалкеров лучшими друзьями. Фу, нам необходимо снять чары со всех книг и узнать, о чем там написано. Если всего лишь рецепты печенья, то... Я не знаю, тогда будем надеяться, что Джакс и Мо вернутся не с пустыми руками. Дойдем сначала до моста, а уже потом будем переходить на другую сторону. В нынешнем положении это наилучший план. — Так что, у тебя есть точило? — Спросил Джессу Финна. Нет, оно у меня было, но командующий Краш, Капрал Мюррум и Капитан Томат его забрали. Теперь оно хранится в Телосе вместе с остальным арсеналом. Ну, мне так кажется. Руари крепко задумалась. Телос большой. Самый большой город из всех, что я видела. Когда мы шли сюда, то сделали крюк, обходя его. Оно того не стоило. Но теперь у нас есть местный проводник. Так что, я думаю, двое из нас могли бы быстро туда проскочить и вернуться обратно. Не выйдет, вмешался Финн. Вы не понимаете. Думаете, вы такие незаметные? Думаете, здесь, в этом мире, вы просто развлекаетесь? А вот Краш ждал вашего появления. Мы чувствовали, что вы придете. По вкусу воздуха. Руари. Вчера всех странников края собрали вместе и призвали сражаться против людей. И они все еще на взводе и готовы к войне. Единственная причина, по которой вас еще не поймали, то, что никто не пришел проведать нас с Мо. Поэтому никто не знает, что вы уже здесь. Но странники обязательно придут. Кто-нибудь точно. Будут искать Кэна, ну или нас. Рано или поздно Коршену или Кражу станет ясно, куда же мы ушли. Или, как минимум, они захотят сообщить нам, что не собираются возвращать вещи. Ты не можешь сказать наверняка, — попытался успокоить Тио Джестер. Не могу, но от этого оно не перестает быть правдой, — пробормотал Финн. Куал закатил глаза, не веря ему. Война против людей. Вообще-то нас всего четверо. — Да, но они-то об этом не знают. Им известно лишь, что открылся портал. Странники края думали, что вроде как вы придете все. Вместе. Джесс посмотрел на Афины и нахмурилась. — Все человечество? — Да, как вторжение. И странники края просто ждут, пока появится противник. Я пытался сказать вам об этом раньше. А что, разве это проблема? Я думал, вам с Джаксом нравится драться и убивать. — Одно дело драться, а другое — выступить вчетвером против десяти тысяч? — пробормотал Куал. Финн неожиданно рассмеялся. Он не хотел смеяться, он не планировал смеяться, но внезапно ситуация показалась ему забавной. Последние несколько дней, наполненные стрессом, страхом и страданиями, вылились в поток хихикней. «Вы даже...» — выдохнул он в паузах между приступами истерического смеха. «Вы даже не представляете, как все тут из-за вас напряглись. Странники так боятся огромной армии плохих людей, что собрали припасы со всего края, чтобы противостоять страшной и злой человеческой угрозе. А вы на самом деле всего лишь путешественники. Приехали отдохнуть, построить песчаные замки, поохотиться на местную живность, а потом просто убежать домой и рассказать друзьям, какое интереснейшее приключение вы пережили. Набрать сувениров, настрочить открыток, увидеть вживую великолепный край и все его многочисленные достопримечательности. Покататься на драконе края, сыграть в удар шалкера, писать друзьям, как жаль, что ты не со мной. Фину пришлось сесть на землю, он едва мог дышать. «Мы ведь считали вас самыми страшными монстрами на свете». Тут Финн вспомнил про Джакса и Эд, про то, как быстро его маленькая вселенная распалась, едва появились люди. Все, что он когда-либо знал, было разрушено. А вот все, что когда-либо знали остальные странники края, уцелело. Они с стали единственными жертвами войны с людьми. Пока что. «Не знаю», — тихо закончил Финн. «Может быть, вы и правда самый страшный монстр на свете». «А что плохого в том, чтобы быть путешественником?» — сердито воскликнул Куал. «Разве тебе не хотелось увидеть что-нибудь, кроме этого дурацкого мира с его дурацкими деревьями, дурацкими городами и невероятно глупыми обитателями? Попробуй стать путешественником. Это так интересно, это весело. В путешествиях нет места скуки. Благодаря им ты растешь, становишься умнее и мудрее. А когда ложишься спать, то у тебя всегда есть о чем помечтать. Это еще никому не повредило». И вообще нельзя собирать армию только потому, что кто-то решил отдохнуть в нашем районе. Джакс хочет убить дракона края, а это очень и очень повредит нашему дракону. Эд — мой друг. Финн на мгновение запнулся и поморщился. Хорошо, другом его не назвать. Но мы точно не враждуем, так что особой разницы все равно нет. Куал посмотрел себе под ноги. Ладно, это справедливо, — согласился он. Но Джакса здесь сейчас нет, так что твой дракон, с которым ты точно не враждуешь, в порядке. По крайней мере, пока. «Мы можем пробраться в Телос и уйти оттуда так, что краш об этом никогда не узнает», мешал Сруари, который решил проигнорировать крики финной коала. «Ты забыл, что мы хорошо подготовились, прежде чем сюда прийти? У нас есть тыквы. Мы можем спокойно ходить по краю, как ты и делал все эти годы, и никто не узнает, что мы люди, как не раскрыли тебя» так что мы можем заниматься тем, ради чего сюда пришли, без риска быть пойманными. А потом просто уйдем домой, и никто так и не узнает, что мы тут были. Странники края смогут вернуться к тому, чем обычно занимаются, и всем хорошо. Кроме Эд, я не позволю Джаксу его убить, — сказал Финн самым серьезным тоном, который только мог изобразить тот, кто начал говорить ртом всего несколько часов назад. «Мы должны...» — начал Куал. Но закончить он не успел. «Тебе придется обсудить это с Джаксом, когда он вернется», — сказала Джесс. «Это не наше дело». «Но Телос!» — воскликнула Руари. И ее темные глаза загорелись воодушевлением от предстоящего раскрытия тайны. «Телос может стать нашим делом. Это самая настоящая шпионская миссия, честное слово. Мы проберемся внутрь, заберем твои сокровища и снова ускользнем. Под покровом ночи. Не то чтобы у нас был выбор, конечно. А если твои сородичи нас увидят, то решат, что мы просто готовимся к войне, как они, верно?» — Ну, возможно, думаю, да. — Как только мы заполучим точило, то быстренько снимем чары из твоих книг, — заверила Финн Джесс. — В этом нет совершенно никакой проблемы, я так сотню раз делала. Руари кивнула. — Может быть, в них какая-то информация, которая поможет тебе вспомнить, кто ты. Вдруг в одной из книг спрятано заклинание, отнявшее у тебя память. Ну или заклинание, способное ее вернуть. Всего пару часов, и ты сможешь узнать обо всем, что с тобой произошло. Разве это не здорово? Финн подумал о мо. «Где она сейчас? Ему совершенно не нравилось, что он не знал, где она. А если ему в порядке, то чем она занята? Может ли Финн принять правильное решение без сестры?» «Наверное», — сказал он, но внутри чувствовал совершенно иное. Как будто у него в животе застрял огромный ледяной шар ужаса. «Ну да, мало ли, может, ты вообще узнаешь что-то еще более поразительное, чем твое человеческое происхождение», — бодро добавил Куал. Финн подумал, что его сейчас тошнит. «Мо, возвращайся скорее домой. Давай вместе накричим на этих людей. Всегда проще кричать с кем-то, чем одному. Где же ты?» «Я пойду с тобой, Финн», — добродушно сказала джестер. «Я выше всех, а еще у меня самое лучшее оружие. Если мы пойдем все вместе, это будет подозрительно. Представьте, ходят и что-то вынюхивают четверо непонятных, никому не знакомых странников. Так что Руари и Куал могут остаться и продолжить работу над дворцом. Мы же не хотим отстать от графика». Финн кивнул. Ему хотелось хоть чем-нибудь заняться. Просто стоять и разговаривать жутко его раздражало. Раньше Финн целыми днями лазил по горам и бродил по островам, его ничего не заботило. Теперь же ему приходилось спорить с незнакомцами о странных вещах. Рядом не было ни ворчуна, ни Мо, ни Кена, ни фиолетового попкорна, ничего, кроме этих людей. «Действительно ли я хочу знать?» — спросил Финн самого себя. «Может, мне стоит просто отправиться вместе с Мо в верхний мир и начать жить там человеческой жизнью?» не задавать вопросов, не разбираться, не заглядывать дареному человеку в рот. Нет, Финн не мог так поступить. Он уже не мог вернуться к прежней жизни. Если они с МО были людьми, тогда нельзя сказать, что у них нет стаи. Они не были отбросами. Где-то там жила их семья. У них были люди. И целый мир, где они смогут найти себе место. Это стоило того, чтобы разобраться. Должно было стоить. «Я не могу вернуться назад. Я могу лишь начать все сначала». Так или иначе, Финн должен узнать, кто он такой и что с ним произошло. Даже если это что-то ужасное. Особенно, если это что-то ужасное. Финн расправил плечи. Его синие глаза сияли во мраке. Хорошо, Джесс. Пойдем.